шестое. Рит услышал выстрел, верно, когда перелезал через консоль, чтобы открыть пассажирскую дверцу. Увидел кемпер, взбиравшийся на вершину небольшого холма. Задняя дверь болталась. На дороге лежали два тела. Рит вытащил из кобуры пистолет и побежал к ним. За телами валялись три или четыре автоматические винтовки и россыпь патронов. Подбежав к телам, Рит остановился. Кровь и серое вещество раскрасили асфальт вокруг головы мужчины, который лежал ближе. Рид навидался трупов, но этот тянул на первый приз. При падении очки не удержались на переносице и поднялись выше к кудрявым волосам. Лежа на асфальте в луже собственных мозгов, покойник напоминал добродушного учителя, Несколькими шагами дальше лежала на боку женщина в той самой позе, которую частенько принимал Рид на диване перед телевизором. Белую маску сорвала об асфальт, кожа висела лохмотьями. Потому что осталось от лица и тела, Рид предположил, что она молода, но больше ничего сказать не мог. Пуля пробила большую дыру в ее груди, кровь текла на мокрую мостовую. За спиной Рида послушался топот кроссовок. «Герда!» — крикнул кто-то. «Герда!» Рид обернулся, и Барри Холден проскочил мимо него, чтобы упасть на колени рядом с телом дочери. Верн Рэнгл с расквашенным носом плелся следом за Холденом, крича, что сейчас сделает обрезание ему». Что за гора дерьма? Мертвый мужчина с размажженной головой, мертвая девушка-подросток, вопящий адвокат, разъяренный Вернер Рэнгл, винтовки и патроны на дороге. Рид с облегчением подумал, что Лайла Норк раз больше не шериф, ему бы не хотелось даже начинать объяснять ей, как это произошло. Рид попытался схватить Верна на долю секунды позже, чем следовало, зацепив только ткань на плече. Верн скинул его руку, а потом ударил рукояткой пистолета по затылку Барри Холдена. Послышался отвратительный треск, словно сломалась ветка, брызнула кровь. Барри рухнул лицом на асфальт рядом с дочерью. Верн присел на корточки и рукояткой пистолета принялся колотить по телу потерявшего сознания адвоката. «Твою мать! Твою мать! Твою мать! Ты сломал мне нос, сукин!» Девушка-подросток, которой давно следовало умереть и которая оказалась жива, схватила Верна за нижнюю челюсть, зацепилась пальцами за зубы и рванула на себя. Подняла голову, широко раскрыла рот и впилась в шею Верна. Напарник Рида принялся молотить ее рукояткой пистолета. Девочку это не остановило. Артериальная кровь окрасила ее губы. Рид вспомнил про свой пистолет, поднял его и выстрелил. Пуля вошла девушке в глаз. Ее тело обмякло, но челюсти остались сомкнутыми на шее Верна. Казалось, она пила его кровь. Опустившись на колени, Рид сунул пальцы в горячее скользкое месиво, пытаясь разжать зубы, вцепившиеся в шею его напарника. Дергал и тянул, чувствуя ее язык и эмаль зубов. Верн еще раз махнул рукой с пистолетом, но оружие выпало из слабеющих пальцев, а сам Верн рухнул на асфальт.